Слова четырнадцатая. Наташа. От утренней деловой успокоенности не осталось и следа. Владимир снова пребывал в раздёрганности чувства мыслей, порождённой недолгим общением с ларис павной и странным её жилищем. К этому примешалось ещё необъяснимое чувство вины перед Наташей, которая, конечно же, подумает, теперь Бог знает что, поэтому первым делом надлежало найти и по мере возможности успокоить девушку. Он заглянул в Наденькину комнату и увидел, что Толик безмятежно спит, но Наташи в комнате не обнаружил. «Неужели она ушла?» пирошников бросился в кухню но и там не было его вчерашней знакомая находилась как всегда папка нюра которая взглянул на его законописную сурробстью осталсялся последний весьма призрачный шанс обнаружить наташу в мастерской пирошников направился туда и слава богу наташа была там она сидела посреди комнаты на стуле спиной к двери и даже не видя еще ее лица пирожников представил себе ее выражение выражение это конечно же должно было быть каменным Пирожников обошел Наташу и встал так, чтобы ее взгляд падал на него. Поскольку излишне объяснять, что Наташа не только не повернула головы но и глазами не повела в сторону Владимира. Она надменно и безучастно глядела сквозь молодого человека, так что он учтил себя бесплотным и прозрачным, как тюрьво из Это рассердило его, ибо он вдруг подумал, что никакой его вины перед Наташей нет, так что ее поведение в сущности ничем не оправдано. Тем не менее он осторожно приблизился к ней и взял ее за локоть со словами «Здрасте, Наташа», а девушка, не отстраняясь, ответила «Здравствуйте», но достаточно холодно. Тогда Пирожников, не испытывая, собственно, ничего, кроме жалости и словно желая что-то припомнить, наклонился к ней и провел губами по ее мягким и блестящим волосам но Наташа вдруг закрыла лицо ладонями, плечи ее вздрогнули и Пирожников увидел, как сквозь сжатые пальцы Наташных рук пробились две тонкие струйки слез. Он попытался отнять ее ладони от лица, ему удалось это на мгновение, за которое он успел заметить моментально покрасневший и припухший носик и обесцветившиеся глаза, но его знакомая вырвала руки, нашла платочек и прижала его к лицу. Объяснение начиналось тоскливо, И старомодно. Всему виной было, наверное, если не считать эпизоду Ларис Пауны, вчерашнее поведение лестницы, заставившей Пирошникова взглянуть на себя и Наташу со стороны. Та самая зеркальная стена раз и навсегда отъединившая его от предполагаемой любви. Наташа, однако, знать ничего не знала о каких-то зеркальных стенах, И это стало ясно еще вчера, утерев слезы, она вдруг обвела руками шею Пирошникова, которая все еще стояла, склонившись над ней, и притянула его к себе с облегчающим чувством прощения. «Пирошникова простили!» Вчерашний эпизод был вычеркнут, сегодняшнее знакомство с Ларис Павловной забыто, все начиналось с изнах. Если бы хоть что-нибудь можно было начать с изнах. Для удобства Пирошников опустился на одно колено рядом со стулом и оказался прижатым к билингой курточке непосредственно к зелёной брошке, куда он погрузился глазом, отчего в голове у него всё окрасло сверху и жумрудные тона. Наташа шевелила ему волосы на затылке и глубоко и отдохновенно дышала. Молодой человек закрыл глаз, изумрудный жумрудный свет померк. Он открыл глаз, и брошка вновь зажглась, как огонёк такси. Ему приятно было такое обращение Наташи, чему мешало, про сознание постыдной неадекватности, если может так выразиться, его состояние состоянию своей приятельницы. Между тем она ожидала ответа, и Пирошников это чувствовал. Он поднял лицо и поспешно поцеловал Наташу, куда пришлось, а точнее в нос, но тут же поднялся, взял ее за руку и подвел к окну, не отдавая себе отчета в необходимости своих действий. «Тебе нужно сегодня же выйти, слышишь? Так не может больше продолжаться», — проговорил Наташа. Пирошников согласно кивнул, хотя чувствовал, что не все так просто, и черт его дернул за язык рассказать об увиденном в комнате Ларис Павловной окне, из которого при желании можно было бы выбраться на волю. Наташа недоверчиво посмотрел на него и спросила, а ты не ошибся? Как это может быть? Откуда я знаю, развел руками Пирошникова, здесь все может быть. Это нужно обязательно использовать, это единственный выход, горячо и без особых раздумий заявила Наташа, не учитывая некоторых связанных с подобным выходом трудностей. Боюсь, что она обиделась, я не совсем вежливо с нее упростился, — сказал Пирошников, криво усмехаясь. — Какое это имеет значение? Она должна понять. В конце концов, она ведь тоже женщина, — серьезно объяснял Наташа, и уже намеревалась что-то делать, куда-то идти. Но Владимир, засомневавший друг правильности своих наблюдений, вскочил на подоконник и открыл форточку. — Ты куда? Зачем она испугалась, Наташа? Подожди. Пирожников выснул голову наружу, насколько мог далеко, и вывернул шею вправо. В трех метрах от себя он увидел окно Наденькиной комнаты, под которым располагалось другое, на карнизе которого он вчера отдыхал при спуске. Ряд окон справа тянулся вниз до самого тротуара, где шли прохожие, катила голубую коляску женщина, блестел ледок, и вообще полным кодом продолжалась жизнь. За этим рядом окон еще правее, то есть там, где, согласно логике и пространственному воображению, должно было находиться окно Ларис Палны, была лишь глухая кирпичная стена, тянувшаяся тоже почти до самого тротуара. Лишь там она заканчивалась углубленным наполовину окном с небольшим колодцем, закрытым решеткой. Это окно и могло быть окном соседки. Таким образом, внешний осмотр подтвердил внутренние наблюдения. «Да», — заключил Пирожников, нехотя спрыгнул с подоконника. «Окно действительно внизу. Черт знает что. Пятый этаж и полуподвал в одной квартире. Сейчас это не имеет значения», — решительно произнесла Наташа. «Пойдем! Куда? К соседке? Ты им все объяснишь?» «Да не надо ей объяснять, она все прекрасно знает». «Тем более, чего ты медлишь? Я бы на твоем месте просто бросилась к этому окну». «Угу!» — буркнул Пирожников, представив Наташу на наклонном полу, выполняющий этот головоломный трюк. Однако, покорясь ее настойчивость он дал вывести себя в коридор И через минуту они стояли у двери, которую Пирошников открыть сразу же все-таки убоялся. Он отошел к комоду и закурил, выигрывая время. Наташа смотрела на него требовательно, не понимая подобной нерешительности, наконец, то не выдержала. «Ну, чего ж ты, иди!» Она взяла его за руку и мягко прильнула, вдохновляя, но владимир стало вдруг до крайности тоскливо. Он не знал, как ему отделаться от Наташного участия. «Я спущусь и встречу тебя на улицу. Хочешь? И мы пойдем по городу. Ты только представь!» — восторженно шептала Наташа. «Да», — подумал молодой человек капризно, — «куда это мы пойдем? Интересно знать. И главное, зачем?» «Ну, положим и отправимся гулять. А потом придем ко мне. И что дальше? То же самое. У меня там должно быть беспорядок, отменный». Он вдруг, к удивлению своему, понял, что не слишком-то хочет попасть домой. Даже и с Наташей, нет, именно с Наташей меньше всего, поскольку такое посещение накладывало новые обязательства. Еще он сообразил, что почему-то вообще не рвется выбраться из этой квартиры сейчас. Словно не все, что положено было сделать, им сделано. Толик, странно, но вспомнил о Толике, который, по всей вероятности, еще сладко спал, и Владимиру показалось неудобным, что в уж смешно уходить, не попрощавшись с Наденькой. Наташа истолковала его молчание благоприятным для себя образом. Она встала на цыпочки и поцеловала Пирожникова, а потом подтолкнула к двери Ларис Павловны, за которой все еще играл музыка. Убедившись, что молодой человек подготовлен для решительного шага, она сбегала за шубкой и с нею подмышкой направилась быстрым шагом к выходу из квартиры, откуда, оглянувшись, махнула Пирожникову рукой, мелко пошевелив при этом пальчиками. за сим она скрылась из виду. Пирожников, как вы понимаете, снова попал в идиотское положение, опять ему предстояло обмануть надеждой, но для очистки совести он все же решился сделать попытку, заранее уверенный в неуспехе. Он понуро поплелся в комнату Наденьки, где оделся, но никаких прощальных слов писать не стал, а лишь взглянул на спящего Толика и поправил тому одеяльце. Набрав грудь воздуха, Пирожников постучал к Ларис Палне. Открыто донеслось из-за двери, и он замиранием сердца потянул ручку на себя. Принципиально, так сказать, комната Ларис Павловны не претерпела изменений. Пол по-прежнему имел сумасшедший наклон. Отличие от предыдущего посещения заключалось в том, что пол на этот раз был наклонен в другую сторону и резко задирался от самой двери вверх к окну. Неизвестно, каким образом ларис Пауна регулировала трансформации своего жилища, но факт остается фактом. в пальто стоял у подножия соседками комнаты, а сама хозяйка находилась в глубине, точнее, на высоте, занимая место в кресле, которое по-прежнему непонятно каким чудом удерживалось на паркете. Интересно отметить, что окно, как и в первый раз, выходило наружу на уровне тротуара, а не на крышу, к примеру, как можно было бы предположить. Там, за окном, Пирожников сразу же заметил видимую лишь своей нижней частью фигурку Наташи, уже ожидавшей условленной встречи. «Я вас слушаю», — заросно проговорилась с высоты соседка. «Я хотел... Простите...» может быть мне тоже будет позволено смешался Пирожников, просить на подняв голову вверх выражайтесь яснее сказал ларис павна я хочу выйти через ваше окно без обиняков сказал владимир На что хозяйка, откинувшись на спинку кресла, ответила мелодичным и торжествующим смехом. — Положим это! Еще нужно заслужить! — продолжая смеяться, проговорила она и оглянулась на окно, где заметила придвинувшееся к самому стеклу тревожное Наташа на лицо. Наташа щурясь высматривала происходящее в комнате и, должно быть, изрядно волновалась. — Боюсь, что у вас не получится! — разом прерывая смех, довольно сухо произнесла соседка. — Впрочем, пожалуйста! И она встала с креслом, направляясь к окну. пирожнику страшно было смотреть на ее спину, опрокинутую высоко над ним, но Лариса Павловна, казалось, не испытывала никаких неудобств со стороны законов природы. Она, словно надутый гелием дирижабль, поднялась к окну и раздернула занавески, на что мгновенно отреагировала Наташа, отпрянув и искрывшийся из глаз — Хозяйка же распахнула форточку квадратной формы внушительного размера и жестом пригласила пирожников выполнить задуманное. Отойдя к противоположной стене коридора, Владимир разбежался и впрыгнул в комнату как десантник. Он сделал несколько быстрых шагов и достиг почти середины комнаты, но тут инерция разбега была потеряна. И Пирошников застыл на паркете в неловкой позе, чувствуя, что малейшее движение лишит его равновесия, а прокинет проклятые ботинки на коже. Они были хуже коньков на льду и также норовили со свистом выскользнуть из-под него Пирошников, не отрывая ступни от пола. Попытался и загнулся, чтобы рукой достать угол шкафа, пальцы его схватили в воздух, он принужден был, чтобы не упасть, опереться имя о паркет. Лариса смотрел на эту сцену, сохраняя олимпийское спокойствие. Она передвинулась к журнальному столику и закурила, скрестив руки на груди пирожников, покрасневшая от напряжения, кинул на нее почти умоляющий взгляд, но хозяйка осталась к нему безучастной. «Секунда!» И он поехал вниз ко входу, убыстрее движение. Там, в коридоре, он с яростью разбежался вновь, и на этот раз добежал-таки до шкафа, где ему удалось сделать передышку. Подумав, он опустился на четвереньки, медленно пополз вверх, не обращая уже внимания на исключительную комичность своего положения. Пальто и стесняло его движение. Пирожников вспотел, но он прямо продолжал карабкаться к желанной цели под холодным и внимательным взглядом Ларисы Павловны. Он сопел больше от злости, но приближался к окну, где в этот момент снова возникло искаженное от сочувствия лицо Наташи. Наконец он достиг батареи отопления и выпрямился, держась за трубу, которая оказалась горячей. Окно нависал над ним, пирожников ухватился за тонкую раму форточки, которая торчала внутрь комнаты, и отпустил руку от трубы. «Осторожно!» — вскликнул Ларис Но было поздно. Форточка с треском оторвалась, оставшуюся пирожнику в руке, а сам он нелепо дернулся и, опрокинувшись, поехал на спине вниз, снося на своем пути кресла и стулья, об один из которых, конечно, разбило стекло форточки осыпав паркет груды осколков, которые, как льдинки на реке, поплыли к двери, набирая вместе с ним сколь с грохотом ругательствами и под крик ларисы павны владимир выехал в коридор сопровождаемый звенящими осколками и прыгающим стулом он ударился с размахом противоположную стену и уткнулся лицом в рукавшего пальто закусив его остервенение так оно все и было никакого привлечения здесь нет не успел так сказать рассеяться дым сражения как Пирожников, подняв голову, узрел стоящих над ним Ларис Павловну и дядюшку, ставившись на него спас, с последней степенью беспокойства, а за спиной дядюшки заметил внушительную фигуру женщины-ватники с белым фартуком дворника. Где-то на заднем плане маячила старушка Анна Кондратьевна, молитвенно шевелящая губами. В дополнение ко всему распахнутую из коридора на лестницу дверь через секунду влетела... Запыхавшаяся и растрепанная Наташа и тоже устремилась к поверженному пирожнику. «Вот он, красавец!» — сказал дядюшку в полной тишине. А Наташа, верная, бедная и ни в чем не виновная Наташа, опустилась перед Пирожниковым на колени, расстегивая ему ворот пальто. Пирожников глубоко вздохнул и поднялся, осунувшийся бледный и несчастный. Лава пятнадцатый, черный ход. Теперь представьте, как это выглядело со стороны пирожников в расстегнутом пальто, потерпевшее очередное, можно даже сказать, запланированное крушение надежд, стоял в центре полукруга, образовавшегося в коридоре квартиры, состоящего из Наташи, Ларис Павловны, дядюшки, дворнички в белом фартуке и божьей старушки на заднем плане. Первое свое намерения заявил дворничка, ибо именно для этого была приведена сюда дядюшка, испытавшим уже красоты Эрмитажа и успевшим даже пропустить так, кончик для поднятия духа. — А вот ты, голубчик, предъяви паспорт! — ласковым басом произнесла дворничка, глядя на пирожников, если может так вылиться, без душевного волнения. — нету буркнул он, еще не предполагая всех страшных последствий, не имения паспорта. — Участковому заявлю, что без прописки живешь! — сделал уход дворничка. — Заявлять? — Хулигане! — жгнула свое дворничка с жуткой уверенностью в своих силах. Пирожникову надоел этот разговор так ни к чему не ведущий, и он направился в мастерскую. Дворничка в перевалку последовала за ним, пошел туда и дядюшка, ступая с подчеркнутой определенностью. Последней со страхом на лице двинулась Наташа, а Лариса Павловна, молча пожав плечами и подобрав с пола стул, сотворила все себя. Бабка Нюра растаяла, как всегда, без следа. Вошедшим в мастерскую Пирошников вялым движением скинул себя пальто и уселась на раскладушку, вперив взгляд в пол. Давно он не чувствовал себя таким усталым и разбитым от очень непрошенной помощники, которые, войдя вслед за ним, с интересом наблюдали за его дальнейшими действиями. Когда выяснилось, что пирожников предпринимать ничего не намерен, а намерен предаться размышлениям, дядюшка, до сей поры не участвовавший в игре, не утерпел и поступил к молодому человеку. Но ничего, сел. А если она и впрямь участкового позовет, сказал дядюшка, кивая на дворничку, — которая тут же с готовностью показала, что подобная акция в ее силах. «Вставай! Вставай! Пошли!» «Куда вы его?» — встрепенулась Наташа, увидев, как дядюшка нежно взял пирожникова за плечи и попытался оторвать его от раскладушки. «Ничего, ничего!» — проговорил дядя Миша, успокаив ее жестом руки. «По лестнице мы не пойдем. Мы пойдем иначе». Молодой человек вяло поднялся и, подталкиванный дядюшкой, направился к двери. Однако на пути его возникла Наташа с расширенными по-прежнему глазами. Она, по всей вероятности, самым серьезным образом переживала за Пирожникова. Наташа встала в дверях, и лицо ее от напряжения побелело. — Куда ты идешь? — крикнул она, вздыхаясь. — Возьми себя в руки, слышишь? Ты тряпка, идиот! Что ты со мной делаешь? Ну, проснись! И она, подступив к Пирожникову, быстро и ловко ударила ее по щеке, и тут же отступила в ужасе, прижимая ладонь к виску. Да, вот так, ни за что, не просто Она ударила почти незнакомого молодого человека, и, естественно, сама этого испугалась. Однако Владимир, посмотрев как бы сквозь Наташу, плавным движением отстранил ее и в сопровождении дядюшки вышел из комнаты. Видимо, у дяди Миши имелся какой-то план, ибо он весьма целенаправленно потащил пирожнику в кухню, где их встретила бабка Нюра. Дядюшка подошел к серой к грязной тряпке, что висела над бабкиным сундуком, и решительно отдернул ее в сторону. Веревка, на которой держалась занавеска, не выдержала и оборвалась, и перед глазами предстала неопрятного вида дверь, когда-то бывшей белой, но теперь потрескавшейся и со следами коптия. Дядя Миша с той же решимостью отодвинул от двери Старухину сундук, причем на полу под ним открылся запыленный и замусоренный прямоугольник, показывающий, что сундук не был отодвигаем со своему месту уже давненько. После чего дядюшка, обративший к Старухе, спросил «Где ключ?» «Заколочна она, батюшка!» — пролепетала бабка и засуетилась, доставая веника, принимаясь подметать обнаружившийся ссору. «Топор!» — приказал дядюшка, как хирург на операции. Зрители в лице Наташи и дворнички, затаив дыхание, наблюдали за событиями, а события разворачивались стремительно, как в немом кино. Старушка, порывшись в кладовой, действительно нашла топор и передала его дядь Мише, после чего отстранилась от дальнейшего участия в сцене. Пирожникова мало-помалу заинтересовали действия дядюшки. Апатия прошла, и теперь молодой человек с живостью наблюдал происходящее, стараясь предугадать, что же выйдет из этой очередной попытки его освобождения правда сам он ничего не делал позволяя себе лишь иронически улыбаться по привычке а дядюшка уже скряхтением отгибал толстые гвоздю у основания двери и в косяке справившись с последним он поддел дверь топором и нажал дверь шурша приоткрылась дядюшка рванул ее уже рукой и распахнул насюж так произнес он удовлетворенный теперь поглядим что ты на это скажешь кому адресовались его слова неизвестно то ли пиронику то ли сатане напустившему на пирожник и а, возможно, и Ларис Павловне. Впрочем, произнеся их, дядюшка счел все-таки необходимым пояснить свои действия. — Я узнал, Володенька, — дверительно сказал дедушка Это же черный ход смекнул. Нас ведь так просто не обведешь. Он удовлетворенно рассмеялся. — Мы не мы чем-то катаем, верно? — Возможно, — сдержанно кивнул пирожников. Теперь предстояло убедиться в реальности предполагаемого избавления. Внезапно вперед выступила дворничка и первая подошла к раскрытой двери, как бы давая понять, что именно она является хозяйкой черной лестницы, но не успела она ступить за порог как оттуда из пыльного и затылого полумрака показалась неожиданные и странная фигура человека в сильно помятой с обижшими краями зелёной шляпе, в пиджаке надетом на грязную майку небритого и тусклого, который с неопределённым мычанием устремился навстречу дворничке. «Куды? Куды?» — замахала она толстыми ватными руками, и человек, покорно повернувшись, исчез так же быстро, как и появился. Это видение не остановило экспедицию. Дворничка вышла первой, за нее последовал дядюшка, приглашая за собой Владимира убедительными знаками и как-то значительно подмигивая, улыбаясь. Пирожников пошел следом, а за ним двинулись бочком и Наташа, все еще пребывавшие в разверганных чувствах, но притихшие Когда Пирошников вышел из квартиры, дворничка уже начала спуск по лестнице черного хода, которая была крайне узка, с железными перилами и небольшими по четыре ступеньки пролютами, каждый из которых был повернут относительно соседнего на некоторый угол, так что лестница сильно напоминала винтовую. Посередине, обитой лестничными ступеньками, располагалась круглая железная труба значительного сечения, которая скрывала перспективу передвижения. С другой стороны, винтовая лестница ограничивалась стеною, в которой кое-где были утоплены двери, часто обитые дряхлой клюёнкой, с торчащими из-под неё кусками коричневой ваты, почему-то казавшимися жирными на ощупь. Двери, судя по всему, никогда не открывались. Чёрная лестница освещена была слабыми фонарями в металлических сетках, расположенных над дверными проёмами, впрочем, лампочки сохранились лишь в немногих, так что спускавшимся то и дело приходилось пересекать волны мрака и света. На узких ступеньках лестницы поблёскили металлические пробочки винных бутылок, напоминавшие пятикопеечные монетки, но с характерными изломанными хвостиками. По мере спуска их становилось всё больше, а на стенах из железной трубе... То и дело встречались налепленные винные и пивные этикетки. Пирожников увидел приткнувшийся под дверью стакан, мутный, захватный грязными пальцами, сосокший на дне темно-красной жидкостью. Перед каждым очередным поворотом Владимир ненадолго терял из виду дядю Мишу и дворничку, и всякий раз, возникая из-за трубы, фигуры их казались ему мельче, что он приписал некоторой странной винтовой перспективе. Лестница становилась все уже, и потолок, ее образованный верхними пройденными ступеньками, опускался все ниже и ниже. Наконец наступил момент, когда пирожников стукнулся о потолок клубом и принужден был идти дальше, все более наклоняясь. Наташа двигалась еще свободно, поскольку была меньше ростом, но вскоре она начала испытывать затруднения. Черный ход становился в действительности черным, похожим на какой-то лаз. Совершив новый поворот, Пирошников обратил внимание на то, что дядя Миша, как-то ни странно, идет прямо, не задевая головой о верхней ступеньке. Пирошников посмотрел на Наташу и увидел, что она, будучи ростом поменьше дядюшки, тем не менее уже идет, сильно согнувшись. «Что за чёрт?» — подумал Владимир, — для этого имелись основания, его фигуры дядюшки и шедшие впереди дворнички, как стало очевидно, уменьшались пропорционально сужению лестницы. Она всё более напоминалась перморскую раковину с винтом, сходящим на нет. Двигаться дальше становилось всё затруднительнее. Не опускаться же в самом деле на четверинки. Двери, расположенные вдоль стены, — уменьшались до размера двера кухонного шкафчика, что было бы чрезвычайно забавно наблюдать, если бы не тревога Пирошникова и Наташи, вызванная этими новыми трансформациями. Наконец дядюшка обратился и с минуту смотрел на Пирошникова, что-то соображая. Он тряхнул головой, пытаясь сбросить наваждение, а потом поднялся к Владимиру, и тут оказалось, что дядюшкина макушка – Приходится по пояс нашему герою. Дядюшка стоял перед согнутым. Три погибли. Пирошникова маленький, как пятилетний ребенок. И ему, как ребенку, вероятно, хотелось плакать. Произошло что-то совсем уж невероятное. Гигант пирожников склоненный над дядюшкой, вдруг рассмеялся так громко, что смех его раскатился далеко по черной лестнице и застрял в последних и мелких ее завитках. Рассмеялась и Наташа, поскольку дядюшкино появление напоминало ей представление лилипута в цирке, а дядя Миша, взмахнув коротенькой своей ручкой, схватился за голову и побежал вниз, уменьшаясь, пока не скрылся за трубу тоже, кстати, сужающейся и напоминавшей скорее воронку. Пирошников и Наташа, пятясь и держась руками за потолок, Начали молчаливое отступление, ибо стало ясно, что через черный ход никак не протиснуться. Лестница раскручивалась в обратном порядке, увеличиваясь в размерах. Снизу доносились шаги дядюшки, который догонял их так же резко, как минут назад бежал от них. Уж не повредился ли он в рассудке? Короче говоря, Пирошникова с Наташей снова очутились в кухне. Перед взором старухи, а через мгновение упрыгнул туда и дядюшка, слава богу, оказавшийся вновь мужчиной среднего роста, и нормальных пропорций, раньше того, с волнованным сверх меры. Дядюшка вошел и силою захлопнул дверь на лестницу, как бы показывая, что данная возможность... Исчерпана полностью. Старушка Анна Кондратьевна тут же придвинула к двери сундучок и взгромоздилась на него, поправляя сорванную занавеску. Еще через минуту кухня приняла свой прежний вид. Куда девалась дворничка, неизвестно. Неужели она достигла выхода? Но тогда ей пришлось стать размерами со шкалик. Никак не больше. Не помешает ли ей это выполнять служебные обязанности? Вот в чем вопрос. Ну да бог с ней. А между тем... Едва все возвратились домой, как и Куршей достит непонятный шум, берущий начало где-то в недрах квартиры. Несомненно, это был шум голосов, причем голосов раздраженных, а смиренный и даже несколько подавленный вид бабки Нюры с достоверностью показал, что у квартиры неладным. Дядюшка вопросительно взглянул на старуху, Наталья вздохнула, укрывшись на своем сундуке, а клубок голосов покатился по направлению кухни, и через секунду туда ворвалась Лариса Пауна с пятнами на лице, свидетельствовавшими о крайней степени возбуждения.